Да и по вашему облику сразу решил, что вы его брат. — А ты рад свободе? — Рад. Еще бы не рад. Другим себя человеком чувствуешь. Раньше был точно мертвец при жизни. Мы, крестьяне, то есть, знали, что бумага, какую нам читали по приказу его высочества Вула, вами писана. Мы теперь слова ваши, как молитву твердим, пусть каждое человеческое существо, созданное по образу и подобию Божию, будет свободно, ибо таков закон естества. Как не радоваться таким словам, если раньше сам себя ничем не лучше звери считал. А сколько ты внес за себя выкупа? Семьдесят пять ливров. Они у тебя были? Всю жизнь трудился, чтобы их заработать, государь. А как тебя звать? Андре. Андре Лисовик. Вот как меня звать. Потому что я здесь, в лесу, живу. Королю, не склонному обычно к щедрости, захотелось дать что-нибудь этому человеку. Нет, не милостыню, а подарок. Будь и впредь верным слугой королевства, Андре Лисовик, сказал Филипп. И возьми вот это на память обо мне. Король отцепил от пояса охотничий рог и протянул его крестьянину. Тот благоговейно принял дар кусок слоновой кости, покрытый затейливой инкрустацией в серебряной оправе, ценность которого в несколько раз превышала ту сумму, что пришлось ему внести в качестве выкупа. Руки Андре, лесовика, тряслись от гордости, И волнение. Ну, и ну, ну, и ну, бормотал он, повешу-ка я его у подножия статуи Пресвятой Богоматери, чтобы защитить дом от дурного глаза, да хранит вас Бог Государь. Король пустил коня рысью. Душу его переполняла радость, которой он не ведал уже давно. В лесной глуши он поговорил с человеком, и человек этот свободен и счастлив благодаря ему, Филиппу. Тяжелое бремя власти и прожитых лет сразу стало легким. «Когда разишь кого-нибудь, об этом всегда знаешь», — думал он. «Но как узнать с высоты трона действительно ли сделано добро, которое хотел сделать, и кому оно принесло радость?» И это нежданное одобрение своим действиям пришедшее из гуще народной, было ему дороже и ценнее шумной хвалы придворных. Когда брат нуждался в деньгах, я сказал ему, не набирай себе новых душ, не дав ничего взамен. Освободи рабов в твоих владениях, как освободил я рабов в Анже, в Руэрге, в Гасконе и в Сенешальствах, Каркассонском и Тулузском. Следовало бы освободить всех рабов, во всем государстве. Если бы этого крестьянина учили с малых лет, он мог бы стать прывой или капитаном в городе и служил бы лучше, чем очень многие. Он размышлял обо всех Андре-лесовиках и тех Андре, что живут в долинах и лугах, обо всех Жанах Луи и всех жаках, с полей, хуторов и сел, и подумал, что если дети их выйдут из рабского состояния, Какой мощный людской резерв получит королевство! Сколько вольется в него новой силы! Непременно издам указ об отмене рабства и в других округах. Да, эта случайная встреча внесла в его сердце успокоение, прогнала прочь навязчивые мысли, которые не покидали его со дня смерти папы и Ногаре. Ему показалось, что Господь Бог избрал одного из малых сих, дабы устами его, последнего человека в государстве, одобрить труды короля. В эту самую минуту он услышал хриплый, отрывистый лай и узнал голос своего ломбардца. — Вперед, красавец! Вперед! Ату его! Ату! — закричал король. Ломбардец снесся по следу зверя, делая длинные скачки, низко пригнув щепец к земле. Значит, король не заблудился вовсе. А заблудились остальные участники охоты, и Филипп красивый почувствовал мальчишескую радость при мысли, что один вместе с любимой своей борзой нагонит и убьет десятилетка. Он поднял лошадь в галоп и поскакал вслед за ломбарцем.